да сказал веденеев сломилось бы ежели б промеж нас мир до да совет были ежели бы у нас все сообща дела делали а то что у нас какое согласие только норовят чтобы врозь да поперек да нельзя ли другу приятелю ножку подставить ну ж будто и все слегка поморщись промолвил Марко Данилович. — Конечно, не все, — ответил Веденеев, — а и то сказать, всяк до поры, только до времени. Вот хоть с усалина взять Степан Федоровича. Вечер, как ушел из трактира, орошен. Ведь больше всех над ним издевался. Да про дела его рассказывал. А сегодня захожу я по в рыбный трактир. Калоша вечер позабыл глядь. А Степан Федорович в уголку с орошеном чаи распевают, шепчется. По всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было, так буфетчик сказывал, что они на безлюдии счеты потребовали и долго считали, да костями стучали, а говорили все шепотом. Мудреного нет, заметил Смулакуров. Ворошено сусалинских векселей довольно. «Тот то и есть Марк Данилович, молвил веденев. Векселя. И подиви чай скуплены. Пожалуй, что и искуплены, барабаня по столу пальцами сказал Марко Данилович. И на другого, и на третьего рыбника, пожалуй, таких векселей немало у Анисима Самойлыча, продолжал Веденеев. А его векселей ни у кого нет. От того у него и сила, от того по рыбной части он и воротит, как голову ему забредет. Нельзя же без векселей. Нахмурясь, промолвил Марко Данилович. «На векселях вся коммерция издерждется. Как без векселей? В чужих краях, сказывают, у немцев, а у других там каких народов? Вся торговля, слышно, в векселях идет». «Это так», — согласился Веденеев. «Зато там по векселям-то совсем другие порядки, чем у нас. У нас бы только скупить побольше чьих-нибудь векселей. Да прижать, голубчика, чтоб пикнуть не смел». А по банкам так любят у нас бронзовыми орудовать. «Какими это бронзовыми?» — спросил у Веденеева Петр Степанович, удаленный дядя от торговых дел и потому не имевший никакого понятия о кредите. «А вот, к примеру сказать, уговорились бы мы с вами тысяч по двадцати даром получить», — стал говорить Веденеев. «У меня наличных полтины нет, а товару всего на какую-нибудь тысячу. У вас тоже». Вот и пишем мы друг другу на дружку векселя. Каждый тысяч по двадцати, а не то и больше. И ежели в банках по знакомству с директорами имеем мы доверие, так вы под мой вексель деньги получаете, а я под ваш. Вот у нас с вами гроша не было, а вдруг стало по двадцати тысяч. Да ведь это, по-моему, просто надувательство. — молвил удивленный Самоквасов. — На что же это похоже? Как же это так? Вдруг у меня нет ни копейки, и я двадцать тысяч ни за что, ни про что получаю. Да это ни с чем несообразно Ну, а как сроки выйдут? — Заплатите, — сказал Веденеев. — А ежели нечем? — Несостоятельным объявитесь, — с усмешкой молвил Дмитрий Петрович. — Только на этот конец надобно не на двадцать тысяч, А сколь можно побольше и в банках, и у купцов аккредитоваться. Потом все как по маслу пойдет, администрация, там али конкурс. Хорошее это платьице припрячьте тогда подальше, дерюшку наденете. ходить пешочком, на нищету встречному и поперечному жалуйтесь. Иной раз нам многолюдство не мешает и Христа ради на пропитание кого-нибудь попросить. «Конечно, ваш дом, движимость, которая на виду осталась, продадут. Банки да кредиторы по нибудь копеек за рубль получат. А как только кончилось ваше дело, припрятанный-то капитал при вас, а долгу ни копейки, опять пускайтесь тогда в коммерцию и опять лет через пяток бронзовых векселей побольше надавайте. Разка три, обанкрутитесь». «Непременно будете в миллионе!» Только плечами пожал Петр Степанович, а Марко Данилович, сильно нахмурившись, молвил. «На то кредит!»